Глава 38. Лайтнинг швырнул на мой стол газету. Она была влажной от еще не просохшей типографской краски. Первую страницу венчал набранный жирным шрифтом заголовок моей статьи. Я не взял ее в руки. Сидел, смотрел на нее и только. Потом встал и так и не притронувшись к газете, пошел к окну, чтобы выглянуть наружу. Там, к северу, освещенная батареями прожекторов, вздымалась гора, к этому моменту уже значительно поднявшаяся над длине горизонта и продолжавшая непрерывно расти. Прошли часы с тех пор, как распростились с надеждой спасти бригаду радиокорреспондентов, которые оказались в ловушке и были погребены на крыше Маккендлис Билдинг. Сейчас люди могли лишь пассивно наблюдать за происходящим, не более. Гевин подошел к окну и стал рядом со мной. «Вашингтон считает», — сказал он что следует эвакуировать жителей и сбросить на эту гору водородную бомбу. Только что пришла телеграмма. Подождут, пока не перестанет расти гора и пошлют сюда бомбардировщик. «А какой в этом смысл?» – спросил я. «Ведь они нам уже ничем не угрожают. Они были опасны только тогда, когда мы о них ничего не знали». Я отошел от окна и направился к своему столу. Я машинально взглянул на запястье, чтобы посмотреть, который час, забыв, что мои часы разбились. Я поднял взгляд на большие стенные часы. Было пять минут третьего. Старик стоял возле стола отдела городских новостей. А тут он подошел ко мне и протянул мне руку. Я взял ее, и он крепко сжал мою руку своей огромной, вдвое больше моей лапищей. «Отличная работа, Паркер!» – сказал он. «Ценю!» «Спасибо, босс!» – поблагодарил я, вспомнив, что так и не сказал ему ни слова из той речи, которую собирался перед ним произнести. И как ни странно... Нисколько не пожалел о том, что этого не сделал. «У меня в кабинете ждет бутылка!» Я покачал головой. Он хлопнул меня по спине и выпустил мою руку. Я пошел по проходу и остановился у стола Джой. «Пошли, дорогая», — сказал я. «Нам нужно закончить одно дело». Она поднялась и стоя ждала продолжения. «Я намерен», — заявил я, — «прежде чем ночь подойдет к концу, подгрести к тебе с тем нескромным предложением». Я думал, что она обидится, но ничуть не бывало. Она подняла руки и у всех на виду обняла меня за шею. Проживи вы хоть миллион лет, вам никогда не понять женщин.